После нескольких вымаранных и неразборчивых страниц рукопись сделалась более отчетливой, и Мельмот продолжал читать ее, сбитый с толку и неудовлетворенный, не понимая, какая же связь между этими происшедшими в Испании событиями и его предком. Он все же узнал его в англичанине, о котором шла речь. Джона удивляла, как этот Стентон мог найти нужным последовать за ним в Ирландию и списать столько листов, рассказывая о том, что случилось в Испании, и оставить рукопись в руках семьи самого Мельмота, для того, чтобы по выражению Догбери можно было проверить недостоверное когда он вчитался в последующие строки, разобрать которые было нелегко. Удивление его улеглось, но зато любопытство еще более возросло. Теперь Стентон находился уже, судя по всему, в Англии. Около 1677 года Стентон был в Лондоне. Мысли его все еще были заняты таинственным соотечественником. Человек этот, на котором теперь сосредоточились все его интересы, оказал даже заметное влияние на его внешность. В походке стентона появилось сходство с описанной Солюстием походкой у Катилины. Имеется в виду сочинение римского историка Гая Солюстия Криспа 86-34 года до нашей эры. О заговоре Кателины, где о Кателине-заговорщике Солюсти писал, что «совесть терзала его потрясенную душу, отсюда его бледность, омерзительный взгляд, походка то торопливая, то медленная, словом, все признаки душевного расстройства, как во всей наружности, так и в выражении лица. У него были такие же омерзительные глаза, как у того». Каждую минуту он говорил себе, «Только бы напасть на след этого существа, человеком его назвать нельзя». А минуту спустя он уже спрашивал себя, «А что бы я тогда сделал?» Довольно странно, что в таком состоянии он все же продолжал бывать в театрах и на балах. Но так оно действительно было. Когда душа охвачена одной всепоглощающей страстью, мы особенно остро ощущаем нужду во внешнем возбуждении, и наша потребность в светских развлечениях возрастает тогда прямо пропорционально нашему презрению к свету и тому, чем он занят. Он часто посещал театры, которые были модны тогда, когда, скучая, Ждали зрители развязки, и за вечер остепенялись маски. Стихи взяты из знаменитой дидактической поэмы «Опыт о критике» Александра Попа. Лондонские театры того времени являли собою картину, при виде которой должны были бы навсегда умолкнуть безрассудные крики по поводу возрастающей порчи нравов безрассудные даже тогда, когда они выходили из-под пера ювеналия, а тем более, когда они вылетали из уст современного пуританина. Порог во все времена находится на некоем среднем уровне. Единственное различие, которое стоит проследить, это различие в манере, обычаях и нравах и в этом отношении у нас есть явные преимущества перед нашими предками. Говорят, что лицемерие – это та дань уважения, которую порог платит добродетели. Соблюдение же правил приличия – есть та форма, в которую это уважение облекается. А если это так, то приходится признать, что порог за последнее время – на редкость присмирел. Что же касается царствования Карла II, то в его пороках было какое-то великолепие и хвостливый размах. Об этом говорил уже самый вид театров, тогда когда Стентон усердно их посещал. У дверей их с одной стороны выстраивались лакеи какого-нибудь знатного дворянина с оружием, которое они прятали под ливреями, и окружали порт известной актрисы. Миссис Маршалл, первая исполнительница роли Роксаны, единственной добродетельной женщины из всех, что в те времена появлялись на сцене. Ее действительно увез, описанным образом, лорд Орери, который после того, как все его притязания были отвергнуты, инсценировал фиктивную свадьбу, где священника заменял переодетый слуга, которую они должны были увозить силой и оружием, как только она садилась в него по окончании спектакля. По другую сторону ожидала карета со стеклами. Кареты с окнами из стекла вошли в моду в Англии около 1667 года. Приехавшая, чтобы после окончания пьесы увезти Кинестона. Речь идет об Эдуарде Киннистоне, одном из последних английских актеров, по старой традиции исполнявшем женские роли. Метьюрин называет его Адонисом за его красоту, уподобляя прекрасному юноше, о котором рассказывается в древнегреческом мифе. Адониса тех времен, переодетого в женское платье куда-нибудь в парк, и выставить его там на потеху во всем великолепии женственной красоты, которая его отличала и которую еще больше подчеркивал его театральный костюм. Спектакли начинались тогда в четыре часа и оставляли людям много времени для вечерних прогулок и полуночных встреч в масках при свете факелов» встреч, которые происходили обычно в Сент-Джеймском парке, отчего становится понятным название пьесы Уичерли «Любовь в лесу». Первая пьеса Уильяма Уичерли, 1640-1716, имела заглавие «Любовь в лесу» или «Сент-Джеймский парк». «Сент-Джеймский парк в Лондоне» разбитый к югу от Сент-Джеймского дворца, служившего в то время резиденцией короля, любимое место прогулок лондонской знати. В ложах, которые оглядывал Стентон, было много женщин. Их обнаженные плечи и груди, которые верно запечатлели картины Лели. Питер Лели, 1618-1680 английский художник голландского происхождения, написавший много портретов придворных Карла II. И мемуары Грамона. Мемуары графа Филибера Грамона 1621-1707 французского дворянина, одного из самых типичных и блестящих представителей двора Карла II написаны были на французском языке Шурином Грамоном Гамильтоном. Английский их перевод впервые опубликовал Вальтер Скотт. Эта книга представляет собою ценный источник, дающий полное и яркое представление о жизни и нравах английской аристократии при дворе Карла II после реставрации. «Могли бы удержать наших современных пуритан», от многих назидательных стенаний и хвалебных гимнов былым временам. Все они, прежде чем посмотреть ту или иную пьесу, посылали на первое представление сначала кого-нибудь из родственников мужчин, дабы тот мог сообщить им, пристало ли смотреть ее женщинам порядочным и всеми уважаемым. Однако, несмотря на эту предосторожность, при некоторых репликах, а надо сказать, что из них чаще всего состояла добрая половина пьесы, им ничего не оставалось, как раскрывать веера или играть, тогда еще бывшими в моде, длинными локонами, развенчать которые оказалось не под силу даже самому Прину. Вильям Прин. 1600-1669. Ученый-юрист, пуританин-публицист, ополчавшийся на порочные нравы своего времени. Иногда Прин считал страшным грехом, что мужчины носят длинные локоны или пьют за чье-либо здоровье. Иногда таким грехом было для него неправильное толкование вопроса о предопределении. Наконец Прин обратил свое внимание на театры – Тут для бича сатиры открывалось весьма обширное поле. Сидевших в ложах мужчин можно было разделить на две категории. К первой относились веселящиеся городские остряки, которых отличали галстуки из фламандских кружев, перепачканные нюхательным табаком, перстни с алмазами, выдававшиеся за подарки королевских любовниц, будь то герцогиня Портсмутская. Луиза Рене де Керуай 1649-1734 Приехала из Франции в Англию в свете сестры английского короля Карла II Генриетты, герцогини Орлеанской. Керуай поручена была тонкая миссия. Склонить английского короля к заключению Союза с Людовиком XIV. Исполнить это поручение ей, правда, удалось в малой степени, но Керуай стала первой любовницей английского короля, присвоившего ей титул герцогини Портсмутской 19 августа 1673 года. Или Нел Гуин. Элинор Гуин, 1640-1687, или «Маленькая Нелли», как ее называли обычно. Первоначально была продавщицей апельсинов в Королевском театре. Затем она сделалась актрисой, любовницей лорда Бакхерста. Позднее ее избрал своей наложницей Карл II. Нечесанные парики с кудрями, не спадавшими на грудь развязность которую они во всеуслышание поносили Драйдена Ли и Отвеля и цитировали Сэдли и Рочестера: Натаниэл Ли, Томас Отвей и Чарльз Сэдли – драматурги в 70-х годах XVII -го века. Джон Уилмот Рочестер, поэт, автор сатир. Другую категорию составляли «изящные любовники». «Дамские кавалеры». Их можно было отличить по белым, украшенным бахромой перчаткам, по церемонным поклонам, и потому, что каждое свое обращение к даме они начинали неуместным восклицанием «Господи Иисусе!» «Свое Иисусе, дурни, не твердите, не то еще в пописты угодите!» Или более мягким, но столь же бессмысленным, «Умоляю вас, сударыня!» или «сударыня, я весь в огне!» Своеобразие нравов того времени сказывалось в одном очень необычном для нас обстоятельстве. Женщины не заняли еще тогда надлежащего положения в жизни. Их то чтили как богинь, то честили как потаскух. Мужчина мог говорить со своей возлюбленной языком орондата, боготворящего Кассандру, а минуту спустя осыпать ее потоком самых отборных ругательств, которые вогнали бы в краску даже видавшую виды площадь Ковентгарден. Квартал в Лондоне с рынком овощей, цветов и фруктов, где позднее, после того времени, которое описывается в романе Митюрина, возник театр Ковентгарден. Построен в 1809 году. Портер представлял собой зрелище более разнообразное. Там можно было увидеть критиков, вооруженных с ног до головы всей премудростью, от Аристотеля до Боссю. Люди эти обедали в 12 часов, диктовали в кофейне до 4. Потом мальчишка чистил им башмаки, и они отправлялись в театр где до поднятия занавеса сидели в мрачном бездействии и в ожидании вечерней добычи. Были там и адвокаты, щеголеватые, развязные и болтливые. Кое-где можно было увидеть и какого-нибудь степенного горожанина. Он сидел, сняв свою остроконечную шляпу и пряча скромно завязанный галстук в складках пуританского плаща. А в это время глаза его... Глядевший искосо, но с явным волнением на какую-нибудь женщину в маске, укрытую капюшоном и кутавшуюся в шарф, не оставляли сомнения насчет того, что завлекло его в шатры кидарские. Так неоднократно в Библии образно именуются Аравия и аравийские кочевники. Сидели там и женщины, но на лицах у всех были маски. И хотя маски эти успели уже обветшать, как у тетушки Дины в «Тристраме Шенди, роман Лоренса Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шэнди». Они все же скрывали красавиц от молодых вертопрахов, которых те хотели завлечь, да и от всех остальных, за исключением продавщиц апельсинов, которые громко их окликали у входа. На галереях... Теснили счастливцы, ожидавшие исполнения обещания, которое давал Драйден в одном из своих прологов. «Прелесть», «Песнь», «Убийство», «Привидение», «Пролог к Эдипу». Им было все равно, являлся ли на сцену призрак матери Альмансора. Имеется в виду героическая драма Драйдена «Завоевание Гранады» в промокшем насквозь плаще, или дух Лайя, имеется в виду трагедия Драйдена Эдип, который в соответствии с указаниями, написанными для сцены, выезжает вооруженный на колеснице, а за спиной у него призраки трех убитых слуг. Шутка, которую не оставил без внимания Абат Леблан в своем руководстве к писанию английской трагедии. Иные из зрителей требовали, правда, время от времени сожжения папы. Обряд сожжения, сделанного из соломы изображения римского папы, происходил в Лондоне несколько лет подряд в день рождения королевы Елизаветы в частности между 1679-1681 годами, в период сильнейшего ожесточения против католиков, которая подогревалась слухами о воображаемом, так называемом «папистском заговоре против Англии». Но хотя пьеса «Всех океанов, одолев преграду», начавшись в Мексике, вела в ладу не всегда оказывалось возможным доставить им столь милое развлечение, ибо действие широко известных пьес чаще всего происходило в Африке или в Испании. Сэр Роберт Хауэрт, Элкин Эсеттл и Джон Драйден все единодушно остановили свой выбор на испанских и мавританских сюжетах. В этой веселой компании было несколько... Светских дам в масках. Они в тайне наслаждались свободой, которой не решались пользоваться открыто, и подтверждали характерные слова гея, хоть и написанный много лет назад, что на галерее Лора смело может смеяться шутки, что смущает ложи. Стентон взирал на все это как человек, в котором ничто не может вызвать улыбки. Он посмотрел на сцену. Давали Александра, пьесу, в которой участвовал сам автор ее, Ли. А главную роль исполнял Харт, с такой божественной страстностью, игравший любовные сцены, что зрители готовы были поверить, что перед ними настоящий сын Аммона. Александр Македонский был обожествлен при жизни, объявленный сыном Зевса Аммона. В пьесе этой было достаточно всяческих нелепостей, которые могли вызвать возмущение. И не только зрителя с классическим образованием, но и вообще всякого здравомыслящего человека. Греческие герои появлялись там в башмаках, украшенных розами, в шляпах с перьями, и в париках, доходивших до плеч, персидские принцессы в тугих корсетах и с напудренными волосами. Однако иллюзию было чем подкрепить, ибо героини оказались соперницами не только на сцене, но и в жизни. Это был тот памятный вечер, когда, если верить рассказу ветерана Беттертона, миссис Барри, исполнявшей роль Роксаны, поссорилась с миссис Баутилл, исполнительницей роли статиры. Из-за которую костюмер человек пристрастный, присудил последний. Роксана подавляла свой гнев вплоть до пятого акта, когда же по ходу действия ей надлежало заколоть статиру. Отплатила сопернице ударом такой силы, что острие кинжала пробило той корсет и нанесло ей рану, хоть и не опасную, но глубокую. Миссис Баутел лишилась чувств. Представление было прервано. Большинство зрителей, в том числе и Стентон, взволнованные всем происшедшим, повставали с мест. И вот как раз в эту минуту, в кресле напротив, он неожиданно обнаружил того, кого искал столько лет, англичанина, некогда встреченного им на равнинах Валенсии, который, по его убеждению, был главным действующим лицом рассказанных ему необыкновенных историй. Как и все остальные, он поднялся с места. В наружности его не было ничего примечательного, но выражение его глаз не оставляло никаких сомнений, что это именно он. Забыть его было нельзя. Сердце Стентона сильно забилось, в глазах у него потемнело. Безымянный и страшный недуг, сопровождающийся зудом во всем теле, на котором проступили капли холодного пота, возвестил, что... Прежде чем он успел окончательно прийти в себя, послышались... Звуки музыки — тихой, торжественной и пленительно нежной. Они доносились откуда-то из-под земли и, распространяясь вокруг, постепенно нарастали, становились сладостней и, казалось, заполонили собою все здание. В порыве восторга и удивления он спросил кого-то из присутствующих, откуда доносятся эти звуки. Однако отвечали ему все так, что было совершенно очевидно, что его считают рихнувшимся. Да и в самом деле, происшедшая в его лице перемена могла только подтвердить это подозрение. Ему припомнился рассказ о том, как в роковую ночь в Испании такие же сладостные и таинственные звуки послышались жениху и невесте, и как молодая девушка погибла в ту же самую ночь. «Неужели следующей жертвой должен стать я?» Подумал Стентон, и неужели назначение этой божественной мелодии, которая словно создана для того, чтобы подготовить нас к переходу в иной мир, только в том, чтобы возвестить этими райскими песнями присутствие дьявола во плоти, который насмехается над людьми благочестивыми, готовясь излить на них Дыхание ада. Очень странно, что именно в эту минуту, когда воображение разыгралось до крайнего предела, когда существо, которое он так долго и так бесплодно преследовал, за одно мгновение сделалось, можно сказать, ощутимым и доступным и для тела, и для души когда злому духу, с которым он боролся во тьме, пришлось бы, наконец, себя обнаружить, Стентон испытал какое-то разочарование, перестал верить в смысл того, чего так упорно добивался. Нечто подобное испытал, вероятно, Брюс, открывший истоки Нила. Речь идет о Джеймсе Брюсе, шотландском путешественнике, открывшем истоки реки Нил в Африке и напечатавшем об этом подробный отчет. Или Гибон, завершив свою историю. Эдвард Гибон писал свой знаменитый труд ⁇ История упадка и падения Римской империи ⁇ в течение многих лет. Чувства! которая столько времени владела им, что сделалась для него своего рода долгом, в сущности было самым обыкновенным любопытством. Но есть ли страсть более ненасытная или более способная окутать ореолом романтического величия все совершающиеся во имя нее Странности и чудачества. В известном отношении любопытство походит на любовь. Оно всегда сводит воедино предмет и чувство, которое он вызывает. И если чувство это достаточно сильно, то предмет может быть уничтожен. И это не будет иметь никакого значения. Ребенок, пожалуй, был улыбнулся при виде необычайного волнения Стентона от неожиданной встречи с незнакомцем. Но любой мужчина в расцвете сил содрогнулся бы от ужаса, обнаружив, что ему грозит катастрофа и конец близок. После окончания спектакля Стентон простоял еще несколько минут на пустынной улице. Ярко светила луна, и неподалеку от себя он увидел фигуру, тень от которой, достигавшая середины улицы. В те времена еще не было вымощенных плитами тротуаров. Единственной защитой пешеходов были стоявшие по обе стороны каменные тумбы и протянутые между ними цепи. Показалось ему невероятно длинной. Он так давно уже привык бороться с порожденными воображением призраками, что победа над ними всякий раз наполняла его какой-то упрямой радостью. Он подошел к поразившей его фигуре и увидел, что гигантских размеров достигала только тень, тогда как стоявший перед ним был не выше среднего человеческого роста. Подойдя еще ближе, он убедился, что перед ним именно тот, кого он все это время искал. Тот, кто на какое-то мгновение появился перед ним в Валенсии и кого после четырехлетних поисков он только что узнал в театре. «Вы искали меня?» «Да». «Вы хотите что-нибудь у меня узнать?» «Многое?» «Тогда говорите». «Здесь не место?» «Не место. Несчастный». Ни пространство, ни время не имеют для меня никакого значения. Говорите, если хотите что-то спросить меня или что-то узнать. Мне много о чем надо вас спросить, но, надеюсь, мне нечего от вас узнавать. Ошибаетесь. Но вы все поймете, когда мы встретимся с вами в следующий раз. А когда это будет? Спросил Стентон, хватая его за руку. Назовите время и место. Это будет днем. <смех> В двенадцать часов Ответил незнакомец с отвратительной И загадочной улыбкой А местом Будут голые стены Сумасшедшего дома Вы подниметесь с пола Грохоча цепями и шелестя соломой. А меж тем над вами будет тяготеть проклятие Здоровья и твердой памяти. Голос мой Будет до тех пор звучать у вас в ушах, И каждый предмет живой Или не живой. Будет до тех пор отражать блеск этих глаз, пока вы не увидите их снова. Может ли быть, что наша новая встреча произойдет при таких ужасных обстоятельствах? Спросил Стентон, стараясь уклониться от блеска. Демонических глаз. Никогда глухо сказал незнакомец. Никогда я не оставляю друзей в беде. Стоит им не свергнуться. В глубочайшую бездну уничижения и горя, Как они могут быть уверены, что я явлюсь их проведать».